Итак, еврей чувствовал, что ему не очень доверяют, и потому искал подтверждение своей власти. Он добился от Карла Александра, чтобы тот ему лично поручил отвезти Магдален Сибилле особо ценный подарок от имени герцога. Накануне он послал предуведомить мадемуазель Вейсензе о своем визите прибыл весьма торжественным поездом с пожами и скороходами и со всяческой помпой. Магдален Сибилла обидела бы герцога, если бы обошлась неучтива с таким важным посланцем. Она приняла его. Магдален Сибилла жила теперь в маленьком замке близ города. Золотые амурчики свешивались с потолков гирлянды, на драгоценных гобеленах скакали кавалькады великоцветских охотников, сверкающие зеркала отражали богатые покои, наполненные предметами роскоши, подобающими знатной даме. две кареты, сани, портшезы, верховые лошади были к ее услугам. В вестибюле сверкал многоцветными каменьями, сделанный из золота и серебра павлин, символ благосостояния. В коридорах праздный чин назевала многочисленная челядь. Карл Александр был щедр в отношении своей дамы сердца. Даже король польский не мог бы окружить свою мэтрессу большим блеском и комфортом. Магдален Сибилла жила среди этого великолепия ко всему безразличная, точно замороженная. Она выезжала, принимала гостей, смеялась и вела светскую беседу. Но все это машинально, как марионетка. Пышность безжизненно повисла и застыла вокруг неё Замок был подобен мавзолею торжественно погребенной покойницы. Она приняла Зюсса с холодной вежливостью. Величественное лиловато-коричневое парчевое платье, длинные плотно облегающие рукава, небольшой вырез — Смуглому лицу с финими глазами придано выражение учтивой важности, словно перед ней Баден-Дурлахский поверенный в делах, с правительством которого отношения сейчас натянуты. Черные волосы чинно спрятаны под напудренным париком. Сперва Зюз попытался преодолеть ее холодность непринужденной светски игривой болтовней, изысканной галантностью. Она отвечала кратко и презрительно. Увидев, что так ему не удастся растопить ледяную броню без страсти, он переменил тактику, сделал попытку вызвать в ней раздраженный протест, начав с жаром благодарить за то, что она соблаговолила принять его. Она ответила, что только послушалась приказания его светлости. Немного помолчала и, не сдержавшись, добавила, что после всего ею перенесенного она может вытерпеть и это. Теперь Зюст почувствовал под ногами почву. Перенесла. Вытерпела. «Быть дамой сердца герцога Вертемберского, скажите, какое несчастье! Дочери всей швабской аристократии жаждут этого!» Роскошный замок, сотня слуг, охота, ассамблеи по первому ее желанию. Бедняжка, сколько ей приходится терпеть. Магдарен Сибилла сбросила маску. И так он желает дать бой. Он, по-видимому, думает, что она все позабыла, совсем свыклась. И он, проклятый жид, торгаш может начать прямо с того места, где остановился перед тем, как продал ее герцогу. Она резко поднялась и так небрежно смахнула на землю модную азиатскую собачонку, подаренную Карлом Александром, что-то затявкало. Нечего ему притворяться. Он отлично знает, о чем идет речь, какое зло он ей причинил. «Один вы всему виной!» — воскликнула Магдален Сибилла, сверкая глазами, — и к ее смуглым, не по-женски, смело очерченным щекам прилила кровь так, что нежный пушок на нехожил. Зюс видел крепкую, гладкую шею, видел, как бурно поднимается и опускается ее грудь, вот теперь он довел ее до того, до чего хотел. — Почему она себя недооценивает? — сказал он вкратчивым, ласкающим, волнующим голосом. Она сама воспламенила его светлость. Его помощь для этого не понадобилась. Если даже предположить, что он и вправду всему причиной, он оглядел ее с головы до ног, дерзко и многозначительно усмехаясь, чем он, собственно, ей повредил? Им ведь ни к чему пользоваться словарем мещанских моралистов, они могут изъясняться смело и открыто, как подобает людям высшего круга. Говоря откровенно, чем он так уж ей навредил? Она тяжело дышала, делала резкие движения, мало соответствующие чопорно-торжественному платью. Врожденная вспыльчивость прорвалась наружу. Чем навредил? Ах он лицемер и наглый жит. В ложь и притворство превратил он каждое ее слово, каждое движение, задушил в ней живое дыхание Божье.